сир Борос вспыльчив, сир Мерин холоден, странные мертвые глаза Сира Мендена вселяют в нее тревогу, сир Престон обращается с ней, как с несмышленным ребенком. Арис Окхард учтив и всегда говорит с ней приветливо. Однажды он даже не подчинился Джофри, когда тот велел ему ударить ее. В конце концов, он все-таки ударил, но не сильно, как сделали бы сир Мерин или сир Борос, и он как-никак возразил королю, другие подчинялись без возражений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 Леди Танда сидела в компании своих дочерей, скучной Тихони Лолис и языкатой Фалисы. Был здесь также чернокожий Джалабхар Ксо, изгнанник, которому больше некуда было деваться. И леди Эрмесанда, малютка на коленях у своей кормилицы. Говорили, что ее скоро выдадут за одного из кузенов королевы, чтобы ланнистеры могли получить ее земли. Король сидел под красным балдахином, небрежно перекинув одну ногу через резную ручку кресла.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 и одна сторона рта из-за ожогов на лице и горле дергалась, когда он говорил. Принцесса Мерцелла робко кивнула Санси в знак приветствия, зато пухлый маленький принц Томен так и подскочил. «Сансе, ты слышала? Я сегодня тоже участвую в турнире. Мама мне разрешила!» Томину было восемь, и он напоминал Сансе ее собственного младшего брата, Брана. Мальчики были одногодками. Бран остался в винтерфелле Теперь он калека, зато ему ничего не грозит.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 «Моя леди-мать сказала, что мне не подобает участвовать в турнире, устраиваемом в мою честь. Иначе я стал бы первым. Верно ведь, пес? «Среди этого сборища?» — дёрнул Том пес. «Почему бы и нет?» «На отцовском турнире первым был он», — вспомнила Санса. «А вы будете сегодня сражаться, милорд?» — спросила она. «Не стоит труда надевать доспехи», — презрительно процедил он. «Это турнир комаришек».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 Уж, наверное, не они сами. По сигналу мастера, надресталищем бойцы опустили свои копии и пришпорили коней. Зрители, солдаты и знатные господа подбадривали их криками. Рыцари сшиблись посреди двора в грохоте дерева и стали. Копья и белое, и полосатое раскололись в щепки. Хобер Редвин пошатнулся, но удержался в седле. Повернув коней, рыцари разъехались по своим концам поля, где оруженосцы вручили им новые копья. Сир Хорос... Близнец Хобера кричал, поддерживая брата. Но при втором наскоке сир Мерин ударил острием копья в грудь сиру хоберу и выбил его из седла. Тот с грохотом рухнул на землю, и сир Хорос, выбронившись, поспешил ему на помощь. «Скверный бой», — сказал король Джофри. «Сир Бейланд, Сван из Тонхельма, что на Красном Дозоре», — возвестил Герольд. Шлем сира Бейлона украшали широкие белые крылья, а на его щети черные лебеди сражались с белыми. Морос из дома Слинтов, наследник лорда Яноса Харенхолдского. — Поглядите-ка на этого тупоголового выскочку, — фыркнул Джофф достаточно громко, чтобы его слышала половина зрителей. Морос всего лишь оруженосец, причем недавний. Морос всего лишь оруженосец, притом недавний, весьма неуклюже управлялся с копьем и щитом. Копье, как было известно Сансе, рыцарское оружие, Слинты же низкого происхождения.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 «Жалкое зрелище!» — скривил губы Джоффри. «Я ж говорил, комаришки!» — отозвался пес. Королю становилось скучно, и это беспокоило Сансу. Она опустила глаза и решила молчать, несмотря ни на что. Когда Джоффри Баратеон пребывал в дурном настроении, любое неосторожное слово могло привести его в ярость. Лотер Брюн! Вольный всадник на службе лорда Бейлиша!» — выкрикнул Герольд. «Сир Донтас Красный из дома Холлардов!» Вольный всадник, маленький человечек в щербатой броне без девиза, появился в западном конце, но его противника не было видно. Затем на поле рысцой выбежал гнедой жеребец в красных и багровых шелках, но без сира Донтаса. Рыцарь появился миг спустя, ругаясь почем зря. Кроме панциря и пернатого шлема на нем ничего более не было. Он гнался за конем, сверкая тощими бледными ногами, и его мужское естество непристойно болталось. Зрители покатывались со смеху, выкрикивая оскорбление. Ухватив коня за уздечку, сир Донтес попытался сесть на него, но скакун не желал стоять смирно, а рыцарь был так пьян, что никак не мог попасть босой ногой в стремя. Все уже просто изнемогали от смеха. Все, но не король. Сансе было хорошо знакомо выражение в глазах Джоффри. Такой же взгляд был у него, когда он в великой септи Байлора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 Сир Донто, с которого близкая смерть отрезвила, упал на колени. «Благодарю вас, ваше величество!» «И вас, миледи, благодарю!» Гвардейцы Ланистров увели его прочь, и к королевской ложе подошел мастер над ристалищем. «Ваше величество!» «Как мне поступить? Вызвать нового соперника для Брюна или огласить следующую пару?» «Ни то, ни другое!» «Это комаришки, а не рыцари!» «Я их всех предал бы смерти, не будь это мои именины!» «Турнир окончен!» Пусть все убираются с глаз долой. Мастер над поклонился, но принц Стоман был не столь послушен. «А как же я?» «Я должен выехать против соломенного человека». «В другой раз». «Но я хочу сегодня». «Мало ли, что ты хочешь». «А мама сказала, что можно». «Да, сказала», — подтвердила принцесса Мерцелла. «Мама, мама», — передразнил король. «Что вы как маленькие». «Мы есть маленькие», — заявила Мерцелла. «С этим не поспоришь», — засмеялся пес. «Хорошо», — сказал Джоффри. «Даже мой брат не может быть хуже, чем они. Мастер, поставьте кентану. Томмен хочет поиграть в комара». Томен весело завопил и побежал одеваться, мелькая толстыми ножками. «Желаю удачи», — сказала ему вслед Санса. В дальнем конце поля поставили кентану и для принца оседлали пони.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 Прокричал он тонким ребячим голосом, пришпорил своего пони и поскакал по утоптанной земле к кентане. Леди Танда и лорд Джайлз разразились ободряющими возгласами, и Санса присоединилась к ним. Король угрюмо молчал. Томмен перевел пони на мелкую рысь и нанес мечом солидный удар по щиту чучела, проезжая мимо. Кентана повернулась, и мягкой палеца хлопнула принц по затылку. Томмен...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 Санса уже не могла остановиться. «Чучело скинуло его в грязь. Тоже мне молодец». «А мальчуган-то неробкого десятка», — заметил пес. «Хочет попытаться еще раз». Томину помогли сесть на пони. «Жаль, что старше не он, а Джоффри», — подумала Санса. «За Томина я охотно вышла бы замуж». Но тут у ворот замка послышался шум. Загрохотали цепи, решетку подняли, железные петли заскрипели и ворота открылись.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 В середине, на высоком рыжем коне, в странном седле с высокими луками, спереди и сзади, ехал брат королевы, карлик Тирион Ланнистер, тот, кого прозвали Бесом. Он отпустил бороду, и его острая мордочка заросла пегим, желтым и черным волосом, жестким, как проволока. Спину его покрывал плащ из меха сумеречного кота, черный, в белую полоску. Он держал поводье левой рукой, правую поддерживала белая шелковая перевесь.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 У тебя, помнится, был отец, такой здоровенный, свирепый, с черной бородищей, и, припоминаешь? Он был у нас королем до тебя. А ты о нем? Да, прискорбный случай. Его убил вепрь. Так говорят, у вас при дворе, Ваше Величество. Джоффри нахмурился, и Санса почувствовала, что должна что-то сказать. Как это говорила Септа Мордейн, броня леди и ее учтивость.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 «Мирцелло, идемте!» Сандер Клиган задержался еще на миг. «На твоем месте я придержал бы язык, малыш», — сказал он, прежде чем последовать за своим господином. Санса осталась одна с карликом и его чудищами. Не зная, что бы еще сказать, она, наконец, вымолвила. «Я вижу, вы ранены?» «Один из ваших северян угостил меня булавой в битве на зеленом зубце. Я спасся только тем, что свалился с коня».